Глава 3. Крафтовые колеса. Мысленно отодвинув окошко с заданием в сторону, я сосредоточился на еще одном сообщении, пожалуй, самом большом. Краткая справка. КСО – единая валюта упорядоченного. Ее можно использовать для покупок на игровых аукционах. Также КСО можно передавать другим игрокам, совершать сделки или обменять на валюту любого инициированного мира. Игрок. Твой родной мир еще не прошел инициацию. У тебя есть КСО, значит ты игрок. Эрго. Энергия, используемая во всех видах техники, артефактах, некоторых классовых умениях, а также в биомеханических имплантах и встраиваемых энергетических модулях. Инто. Энергия, используемая в заклинаниях и артефактах искусников, в ритуальном и стихийном искусстве. Сфера влияния. Дар упорядоченного – способность видеть вокруг все игровые артефакты, объекты, а также других инициированных игроков и существ. Выдается с получением первого уровня, развивается вместе с развитием игрока, активируется мысленным приказом. Кристаллы – активаторы влияния на элементы упорядоченного. Можно использовать, первое, для улучшения имплантов, оборудования, оружия, техники, сооружений. Второе – для мутаций, усиления своей физической оболочки, усиления флоры, усиления фауны. Третье – для приобретения классовых способностей умений навыков. Четвертое – для создания портала между мирами упорядоченного. Существуют следующие ранги кристаллов. Первый – мифический, 100 тысяч простых. Второй – легендарный, 10 тысяч простых. Третий – эпический, 1000 простых. Четвертый – редкий, 100 простых. Пятый. Улучшенный. 10 простых. Повысить ранг кристалла можно в мастерской. Доступ откроется на пятом уровне. Все. Хватит на сегодня интернета. Пробормотал я себе под нос. Наконец-то мне стало ясно, каким образом ФСБшники, или кто они там, обнаружили портал. А еще понял, что они знают, что я игрок. Или нет. Ведь ни одного вопроса про всплывающие окошки с текстом не задали. Странно все это. Смахнув последнее сообщение, увидел зажатую между пальцев сигарету. Вот же, истлело до фильтра, а я успел сделать всего одну затяжку. Ну и черт с ней. Дома по-любому уже бойлер нагрелся. А я не мылся по-человечески уже три дня. Душ в госучреждении не в счет. Откисну как следует, посмотрю какой-нибудь фильм, чтобы разгрузить мозг и... спать. Утро кроет громким матом. Да, именно так начался новый день. Ругань, доносившаяся с улицы, пробилась ко мне сквозь сон, заставляя покинуть объятия Морфея. Я еще с минуту пытался уснуть, но бесполезно, крики лишь усиливались. В итоге пришлось подняться и босиком пройти к окну, чтобы посмотреть, кто там столь смелый. Попутно я мазнул сонным взглядом по электронным часам, стоящим на комоде, и чертыхнулся. «Десятый час! Хрена себе я поспал!» За окном была занятная картина. На улице возле соседского гаража стояла полноватая женщина, мать Николая Павловича, и отборным русским матом водителя черной БМВ. Судя по всему, Семен, а за рулем точно был он, поставил свой автомобиль так, что сосед теперь не мог выехать из гаража. А «Выглядел таким приличным молодым человеком», — вырвалась у меня скептическая фраза. «Что ж тебе не имется, Сема?» Осмотрев улицу более внимательно, я не обнаружил вчерашнюю тонированную весту. Неужели свалили? Странно это. Хотя, может, во дворе у кого-нибудь стоят. Им, по идее, плевать и на крикливую старушку, и на машину, из-за которой поднялся шум. Объект дома под наблюдением? Так зачем дергаться? «Бзынь!» — раздалось прикроватной прикроватной тумбочке. «Вот же какая мерзкая мелодия на входящих!» «Ну-ка, что там?» «Три сообщения. Два от брата и одно последнее от майора Сизова». «Ну-ка, что там пишет куратор?» «Надеюсь, не с наездами, иначе я наше сотрудничество переведу из дружелюбного в разряд «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахрен!» Текст послания был достаточно приветливым. «Доброе утро, Сергей! Ты уже понял, что мы все знаем. В твоих интересах не делать лишних движений, а ближайшую неделю вообще лучше не покидать город. За свое благополучие не беспокойся, государство позаботится о тебе». «Да, сегодня после обеда лично навещу тебя. Хочу услышать, как ты умудрился получить уровень». «Позаботятся они», — проворчал я, удаляя прочитанные и переходя к сообщениям брата. Там было все проще. В первом женек желал мне доброго утра, а во втором просил не сваливать никуда сегодня, а дождаться его. Что ж, вот и повод протопить баню. «Так, э, что мы имеем?» «А ничего хорошего. Мало того, что меня пасут». как того теленка, установив прослушку в доме, так еще и знают о секретах, которыми я точно не желал делиться. Ишь ты! Заботливые! Может, еще и зарплату платить будут. Вернувшись вместе с телефоном к окну, я убедился, что на улице ничего особо не изменилось. Разве что Семен опустил боковое стекло и сейчас вяло переругивался с женщиной. И вот нахрена он сюда приперся? Только усугубляет ситуацию. Послышалось приближающееся... Завывание полицейской сирены. Похоже, Палыч позвонил кому-то из своих друзей, и сейчас несостоявшегося жениха прогонят отсюда. Только он наверняка припрется сюда завтра, и послезавтра продолжает трепать нервы. Только уже не хозяевам, а тому, кто будет присматривать за домом. Вот надо оно мне, такое счастье. Вот идиот! Хлопнув себя по лбу, я быстро набрал нужный номер и нажал кнопку вызова. Один длинный гудок, и из динамика раздался недовольный мужской голос. «Сергей Михайлович, я же предупреждал звонить только по важному делу». «Здравия желаю, товарищ майор!» – ответил я, проигнорировав возмущение собеседника. Хотел даже подшутить, но сдержался. Не тот случай, чтобы развлекаться. «Тут такое дело. Сейчас напротив моего дома стоит машина, черная БМВ. Так вот, ее водитель тоже является игроком. Нулевой уровень, безымянный. Я вчера с ним столкнулся». «Ты уверен?» Раздражение в голосе майора словно ветром сдуло. «Как в самом себе», — ответил я. «Можешь задержать его. Минут на пять-десять». «Да его уже задерживают. Наряд полиции. И хорошо было бы, чтобы вы его приняли уже в участке, а не здесь, возле дома». «Разберемся», — ответил Сизов. «Сергей Михайлович, если все подтвердится, сегодняшнюю встречу придется перенести. Я дополнительно предупрежу вас в сообщении, если что-то изменится. Все. Отбой». Убрав телефон от уха, я некоторое время наблюдал за тем, как подъехавшие на двух экипажах полицейские буквально силой вытащили Семена из автомобиля, скрутили и загрузили на заднее сиденье одной из своих машин. Не прошло и пяти минут, а на улице вновь воцарилась тишина. — И телевизора не надо, — произнес я и направился к выходу. Следовало поговорить с Палычем, который вместе с женой все это время пытался увести свою мать в дом. — Бесполезно. Пожилая женщина оказалась упертой, что тот баран. «Все, хватит развлекаться, пора заняться первоочередными делами». Выйдя на улицу, только и успел, что напоить верного, и, возвращаясь от будки, у крыльца столкнулся с Николаем. Похоже, сосед перебрался через невысокий заборчик, разделяющий наши дворы. «Ну ты и спать, Сергей!» — улыбнулся он. «Поди, только сирена и разбудила!» «Ага, есть такое!» — не стал я переубеждать Палыча. «Утро доброго!» «Что там было-то?» «Семен опять приезжал выяснять, где мы Полину спрятали. Ну и допрыгался. Суток на трое его точно закроют. Я что к тебе пришел-то? Три дня у нас похозяйничаешь? Сейчас среда, а в субботу мой брат приедет. Подменит тебя. А там, глядишь, этот герой остынет. И мои друзья объяснят идиоту, чтобы он держался подальше». «Палыч, мы ж вчера обо всем договорились. Изобразил я уязвленное мужское самолюбие». «Сказал, присмотрю?» «Значит, присмотрю. Мне все равно спешить некуда. Отдохну, подумаю, как жить дальше». «Ну, раз все без изменений, тогда мы поехали, а то нас сопровождающие заждались уже. Где ключи от дома, ты знаешь. Все остальное, в том числе и доверенность, найдешь на кухонном столе». «Пошли, провожу вас хоть». Попытался я выйти вместе с Николаем, но тот остановил меня. «Оно тебе надо? Выслушивать от моей матери всякие гадости». Она сейчас в ярости, может и нагрубить, незаслуженно. Так что обойдемся без проводов. И так вон, все соседи от окон не отходит. Наскоро соорудив нехитрый холостяцкий завтрак, яичницу с колбасой и овощной салат, я наконец-то сварил себе настоящий кофе. Поставив на поднос кружку с бодрящим напитком, вазочку с крекерами, прихватил телефон, сигареты и двинулся на крыльцо. Как говорилось в той сказке, «утро вечера мудренее». А значит, пришло время серьезно обдумать, как дальше жить. С удобством, расположившись на нижней ступени, попеременно затягивая сигареты и делая глоток горячего кофе, я приступил к разбору ситуации, в которой очутился. Первое и самое сложное я игрок. В моем теле имеется встроенный эпический модуль, который самостоятельно заряжается игровой энергией. У меня имеется мультикласс, два простых кристалла игровая валюта и полное непонимание. Что со всем этим делать? У меня нет ни гайдов по игре, ни инструкций, ничего, кроме сжатой, явно урезанной справки. Второе из неприятного — под колпаком у спецслужб. Разумеется, я люблю свою страну, но совершенно не желаю быть безвольной марионеткой. Даже работу себе всегда выбирал такую, где больше свободы. Но, увы, реальность неутешительна. Я фактически нахожусь под домашним арестом. И третье, пожалуй, самое важное — «Северный пушной зверек, нависший над моей родной планетой. В одном из сообщений от некоего упорядоченного сказано, что я якобы могу чем-то помочь. Интересно, чем? Не хватает информации и пространства для маневра. Но и я не детё малое. Придумаю что-нибудь, а пока прогуляюсь до соседа. Оценю фронт работы и распланирую день». Супруга Николая, мудрая женщина, расписала все более чем подробно. Впрочем, дел было не так и много. Через день включать автополив огорода и кормить живность. Мухтара, мелкую дворнягу и кошку Дуську. Дел даже не на один час в день. К тому же сегодня от меня ничего не требовалось. Поэтому я, прихватив ключи, направился к гаражу. Посмотрим, что там за мотоцикл. У Палыча появился. Глядишь, может, и прокачусь до магазина. За хлебушком. Гараж у Палыча был вдвое больше моего. Добротный. Мне приходилось уже бывать здесь и не раз, так что я сразу обратил внимание на большой угловатый чехол высотой около метра, занимавший довольно много места. Приблизившись, потянул брезентовую ткань вверх и вскоре уже рассматривал свой будущий транспорт. Иногда так бывает. Увидишь что-нибудь и понимаешь — это твое. Вот и я, глядя на мотоцикл, почему-то сразу решил — мой. Куплю, какую бы цену не выставил Палыч — И на то была весьма веская причина. Стоило мне начать разглядывать технику, как перед глазами появилось виртуальное окно с посланием от упорядоченного. Урал 7637. Транспорт. Эпический ранг. Общее состояние 87%. Год производства 1977 от Рождества Христова. Доступны улучшения 3 из 4. Установлен простой модуль «Комфортное сиденье, Не активирован. Для активации необходимо использовать простой кристалл. Дальше шли технические характеристики, сплошное сиденье, объем двигателя 650 кубов, вес 325 килограмм и прочая информация. Надо же, голубого цвета. Пробормотал я, обходя технику по кругу. В этот же момент в голове мелькнула мысль. А почему у мотоцикла игровые характеристики? Вроде же наш мир не инициирован. Или это другое? Получалось, если мне на глаза попадется что-то с игровыми характеристиками, я это сразу узнаю. Интересно, а если использовать сферу влияния? Ради интереса решил прибегнуть к дару упорядоченного. И тут же выругался, не сдержавшись. Мое восприятие мира резко изменилось. Стены гаража исчезли, окружающее пространство стало темным, почти черным, и на этом фоне сиреневым цветом довольно ярко светился силуэт мотоцикла с коляской. Я повертел головой из стороны в сторону — И тут же обнаружил вокруг себя множество различных предметов, подсвеченных белым. Лишь две вещи светились зеленым. Вернув себе обычное зрение, я определил, где приметил один из подсвеченных предметов, и направился к месту, где тот находился. Такс. Вроде топор, лежащий на верстаке. Я уже видел его у палыча, еще удивился, так как на инструменте стояло заводское клеймо с годом выпуска 1974. -й. Именно эта вещь светилась зеленым. И когда я приблизился, над топором вспыхнул текст. «Плотницкий топор. Инструмент. Улучшенный ранг. Общее состояние 59%. Год производства 1974 от Рождества Христова. Доступны улучшения. Одно из двух. Установлен улучшенный модуль «Самозатачивающееся лезвие». Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл». Хм. Непроизвольно вырвалось у меня. Взяв в руку лежащий рядом с топором молоток с обрезиненной, эргономичной рукоятью, я повертел его в руках. Нет текста. Это что же получается? Упорядоченное выдает ранги лишь старым вещам, которым больше 30 лет. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Пробормотал я, возвращая молоток на место. Кто бы еще рассказал, как это все работает? Вернувшись к мотоциклу, я открыл крышку бака и улыбнулся, почти полный. Заглянул в коляску. Там лежала выцвевшая оранжевая каска, такие сейчас лишь в фильмах можно увидеть. Отметил про себя, что не все старые вещи имеют ранг. Например, этот недошлем не имел текстового сопровождения. Присел, чтобы осмотреть двигатель, и даже не будучи механиком, понял, он в хорошем состоянии. Никакой грязи, потеков, насвечные колпачки заменены на резиновые. Похоже, над техникой поработал рукастый специалист. От увиденного меня тут же посетила мысль, которую я незамедлительно проверил. Вернувшись к верстаку, вновь взял топор в руки и внимательно осмотрел его. Ну, так и есть. У полотна топора внизу от пятки до бородки вырезан кусок металла. Видимо, специально облегчили инструмент. Для плотницких работ это немаловажно. Похоже, упорядоченное наделяет рангами предметы, с которыми основательно поработали руками. Крафт, мать его, и это уже интересно. «Бзынь! Бзынь!» — зазвучал в кармане телефон — Черт, надо срочно сменить мелодии вызова из сообщений на что-нибудь приятное слуху». На связи принял я звонок от брата. Серега, жди. Через пятнадцать минут подъеду». Раздалось в трубке. При этом голос его был каким-то виноватым. Я тут же заподозрил неладное. «Ты с отцом, что ли?» Меня тут же накрыло ненавистью. «Можешь разворачиваться и ехать обратно. Я вам просто не открою». «Он будет в машине сидеть». Попытался успокоить меня Михаил. Извини, Сереж, так получилось. Миша, ты меня хорошо знаешь, так что не надо вот эти сказки рассказывать. Я думал, посижу с братом, по душам поговорим, баню собрался протопить. А ты оказывается не один. Слушай, давай я подъеду и все об объясню. Михаил тоже разозлился, из-за чего начал слегка заикаться. Да ты делаешь серьезное. За ворота, чтобы один зашел, ответил я и отключился. У меня новых проблем, хреново гора, еще и старые решили о себе напомнить. Нет уж, доведут меня, уеду к другу в тайгу и плевать на всех, включая майора Сизова». Из гаража сразу поспешил домой. Хоть и понимал, что долгого разговора с братом не выйдет, но чайник согреть надо. Мать меня с детства учила. Пришел гость, значит, накорми его, напои, а уж после расспрашивай. Машина брата подъехала намного раньше, чем я рассчитывал, видимо, стояла где-то поблизости. «Ох, и получит у меня кто-то». Во дворе послышался злобный рык верного, чего я заскрипел зубами. Похоже, отец посмел зайти ко мне во двор. «Ну, пусть только попробует на порог сунуться. Я ему выскажу все, чего он заслуживает». Хлопнула входная дверь, затем послышались тяжелые шаги. Брат у меня был и так крупным, а от семейной жизни и вовсе поправился, сейчас уже за сотню весит. «Сова, открывай, медведь пришел!» Прозвучал его голос из прихожей. «Ну, заходи, раз такое дело». ответил я, выглядывая из кухни. «Надеюсь, один...» «Твой волкодав не пустил его?» ответил брат, разуваясь. «Слушай, а ты точно в аварию попал? Что-то на тебе ни одной царапины не видно». «Про аварию потом поговорим». Уклонился я от темы. «Ты зачем его привез?» «Давай присядем для начала». Михаил выставил перед собой руки. «Поверь, сейчас не до разборок». «Чай или кофе?» уточнил я, возвращаясь на кухню. «Был бы не за рулем, водки бы попросил». ответил брат, вваливаясь следом за мной. «Ты это... лучше присядь!» «Да что случилось-то?» Поведение Михаила заставило насторожиться. «Куда делся тот веселый мужик, у которого, что не предложение, то шутка?» «Смотри!» Расположившись напротив, Родич сунул мне под нос свой смартфон. «Узнаешь?» «Ну...» понимающе ответил я, загибая злостью. Взглянув на экран, разозлился еще больше. С него на меня смотрел наш младший брат, стоящий на какой-то набережной. «Ты на нахрена мне это показываешь, Миша? Он мне до сих пор ночами снится. Сколько времени уже прошло после того случая, а у меня до сих пор иногда рука тянется к телефону, чтобы позвонить Косте. Так что? Фотография свежая, сделана неделю назад». Перебил меня брат. «Серж, может, все-таки поговоришь с отцом?»